Глава 19. Как украсть лошадь. Канцлер появился в кабинете ровно в тот момент, когда Лучано снял с жаровни новую порцию ш а м ь е т а Что ж, чувство времени у Аранвенов неизменно превосходное во всех обстоятельствах. Мгновенно убрав со стола лишние чашки, Лу поставил чистый прибор. И поклонился. Прошу, гранд сеньор. Величественно кивнув, тот опустился в кресло и сложил перед собой руки, сплетя длинные холеные пальцы, жест, который Аластор так часто видел у его отца и Ледины Майн. Невольно кольнуло внутреннее беспокойство. Расстался он со старшей читой р а н в е н о в не очень хорошо, а у лорда Ангуса слабое сердце. Как бы ни злился Аластор, что оказался пешкой в их заговоре. Но забыть, сколько хорошего ему сделали Оранвены, все равно нельзя. Как здоровье вашего отца, милорд? спросил он, пока Лучана разливал ш а м ь е т У нас вчера был нелегкий разговор, и я тревожусь. Благодарю, ваше величество, склонил голову о р а н в е н младший. Все хорошо. Новое лечение, назначенное с учетом приема слез Феникса, действует поистине благотворно. Позвольте вас поблагодарить милорд. Он посмотрел на Лучана с легкой улыбкой, едва тронувшей уголки губ, что у Оранвенов равнялось горячему выражению признательности. Всегда к вашим услугам, гран сеньор, кивнул тот, и к услугам ваших почтеннейших родителей. Сибелу Шамьета не налил, напротив, немного отступил от стола, сложив руки на груди и всем видом показывая, что ожидает распоряжений, однако сам приближаться не намерен. Несколько мгновений а л а с т о р не мог понять, с чего это л у ч а н а потребовалось изображать прислугу, а потом нахмурился и велел: "Досади, «Да с т ы уже. Уверен, милорд канцлер не подозревает, что ты и ему можешь что-нибудь подлить". Чуть сконфуженная улыбка Лучана подтвердила, что догадка была верной. "Не вижу в этом никакой необходимости", церемонно согласился канцлер. Его в е л и ч е с т в у достаточно задать любой вопрос, на который он желает услышать ответ. И я сочту честью его дать. Ловлю вас на слове, милорд. Усмехнулся а л а с т о р с удовольствием, отпевая свой ш а м ь е т пока Лучана послушно садился снова. Как вы думаете, я был прав, что помиловал Рейнгартонов? То есть пока еще не совсем, поправился он. Однако... Дали им возможность искупить вину и избежать более серьезного наказания, уточнил Оранвен. Ваше величество, у меня нет права оценивать ваши решения. Я должен лишь учитывать их возможные последствия. Сейчас я еще не могу с должной уверенностью предположить, какими именно эти последствия будут. Но в том, что они будут, вы не сомневаетесь, нахмурился Ластор. На то они и последствия, Ваше величество, чтобы следовать. Только крошечная пауза между словами показала, что канцлер изволит шутить. Благие или совсем наоборот, кто знает? Если вы позволите, я бы установил наблюдение за обоими лордами р е й н г а р т о н а м и а также их окружением. Смена командора армии может вызвать нежелательные волнения среди офицеров. А это всегда вызывает особый интерес нашего ведомства. Вы думаете, лорд Кастельмара не пользуется доверием в армии? Снова нахмурился Аластор. Этого я не говорил. Размеренно отозвался канцлер, пригубив ш а м ь е т Он достойный человек, знающий свое дело и безусловно преданный вашему величеству. Но тогда Аластор запнулся, искренне не понимая, что имеет в виду Оранвен. Полагаю, гранд с е н ь о р имеет в виду, что не всем с е н ь о р а м офицерам понравится новый начальник, кем бы он ни был. Тихонько подсказал Лучано. У каждого старшего мастера в любимчиках свои младшие мастера, которых он поднимает наверх вместе с собой, став гранд-мастером. Этим людям повезёт, а тем, кто поставил на неудачника, останется грыть з голые кости за чужим столом. Кто-то может посчитать себя несправедливо обиженным и пожелать. Изменить неудачные обстоятельства. Лорд Фарил совершенно прав. Снова благосклонно кивнул ему канцлер, делая еще глоток. Назначение нового командора безусловно изменит расстановку сил среди высшего офицерства, но это естественное следствие отставки прежнего командора. Лорды р а й н г а р т е н ы сейчас не в том положении, чтобы выказывать недовольство и плести какие-то интриги. Меня больше беспокоит их намерение относительно леди а й л и н Верно ли я понял, что вы собираетесь воспользоваться этим их ритуалом? Только если леди Немайн признает его безопасным, поспешно уточнил Алластор. И еще Дункан, пожалуй, он все-таки магистр белой гильдии, да еще историк, он должен тоже в этом разбираться. И с некоторой растерянностью подумал, что по-прежнему абсолютно доверяет семье Ранвенов и Раверстану. С другой стороны, а кому еще он может довериться в подобном деле? Теперь его самого связывает с этими людьми такое количество тайн. Милорд Ранвен, пошлите к р а й н г а р т о н а м попросил он. Я хочу получить этот ритуал поскорее и сам отвезу его к магистру. Да, точно. Заодно задам ему пару вопросов, которые только сейчас пришли на ум, и прикажите снять копию для вашей матушки, чтобы она смогла начать проверку. А отцу передайте, что я желаю ему здоровья. Благодарю, ваше величество. р а н в е н встал и поклонился. Лорд Фарил восхищен вашим искусством. Кстати, не будет ли с моей стороны не учтиво спросить? Я внимательно наблюдал за вашими действиями, но так и не заметил, в какой момент. Чашки. Лучезарно улыбнулся л у ч а н а Я измельчил п и л ю л и смешал их с нейтральным веществом и покрыл нужные чашки изнутри. На белом фарфоре белый порошок совершенно не заметен, а потом горячий ш а м ь е т растворил его без всякого следа. Иными словами, сидеть за столом вам было не обязательно. невозмутимо уточнил канцлер. Достаточно поставить перед гостем нужную чашку, а налить в нее ш а м ь е т может кто угодно. И посмотрел на собственную чашку со с т а т к а м и ш а м ь е т а л у ч а н а молча поклонился, а Ластор, который и сам терзался вопросом, когда Лу умудрился подменить ш а м ь е т почувствовал себя ребенком в ярмарочном балагане, которому показали вроде бы настоящее волшебство. А потом взрослые, посмеиваясь, объяснили, что это искусный фокус. Пустяк, но обидно. Очень изобретательно, с уважением признал канцлер. А если бы вы сидели за чужим столом в качестве гостя, не имеющего доступ к чашкам и ш а м ь е т у тогда я придумал бы что-нибудь другое. Еще л у ч е з а р н е е улыбнулся Лу. Нет нерешаемых задач, гран сеньор. К любому замку найдется ключ, если поискать, или отмычка, или в крайнем случае таран, если замок слишком уж несговорчив. Я запомню ваш урок, милорд, кивнул Оранвен с непроницаемым лицом. Ваше величество, описание ритуала будет у вас завтра, и позвольте напомнить вам о необходимости брать охрану при каждом выезде из дворца. Даже к магистру Роверстану а л а с т о р посмотрел на к а н ц л е р а в у пор, не понимая, к чему этот намек. Я ведь могу и порталом к нему домой перейти. В любое время и в любом месте, непреклонно возразил канцлер. Как только что указал милорд Фарил, к любому замку найдется ключ, отмычка или таран. А ваша безопасность слишком важна для Дарвинанта. Алластор молча кивнул. Когда дверь кабинета закрылась за канцлером, Лучано допил ш а м ь е т и усмехнулся. Обратная сторона заботы, объяснил он эту усмешку. Держу пари, подавис ь прежний король до смерти леденцом или прибей его кто-нибудь. г р а н ь сеньоры оранвены вознесли бы благодарственную молитву семи благим и борготу в п р и д а ч у Но ты, дело другое, с тебя они пылинки сдувать будут. Не ради тебя самого, конечно. А ради Дарвинанта, о котором ты заботишься, как о любимой лошадке. А мы и правда поедем завтрак магистру. Вопросы? М Вопросы, твердо ответил Алластор и тут же вздохнул. Ну и Айлену видеть очень хочется. Я так скучаю. Тогда сегодня вечером я соберу корзинку, ответил ему Лу, понимающий улыбкой. Думаю, печенье Катрины. а п е л ь с и н о в ы е цукат ы от моего батюшки ей тоже п о н р а в я т с я Ух ты, какая суматоха! восхищенно протянул Лучана, наблюдая, как мимо с очень озабоченными лицами бегает прислуга. К ним целый король явился. А они не замечают т в о е в е л и ч е с т в о Не вздумай сказать им об этом, хмыкнул а л а с т о р Ну, о том, что я величество. Слуги у магистра сплошь а р а л и з е й ц ы да и в лицо им меня знать не откуда. Так что они наверняка считают, что к их хозяину приезжают в гости обычные дворяне. Предпочитаю, чтобы так оно и оставалось. Лучано понимающе кивнул, и они незамеченными дошли до знакомой гостиной, откуда слышался голос магистра. Судя по тону и а р л е з и й с к о й речи, Дунган распоряжался прислугой, и действительно, стоило открыться двери, мимо с т о и л о о т к р ы т ь с я д в е р и мимо а л л с т о р а с л у ч а н а проскользнули сразу две горничные, а затем и мальчишка Грум, которого а л а с т о р увидел на здешней конюшне. Ваше величество, милорд, магистр, бросив на них быстрый внимательный взгляд, низко поклонился, и а л а с т о р ответил кивком, а Лучана, сглаживая мгновенно возникшее напряжение, Промурлыкал. О, гранд сеньор, простите, что мы без предупреждения. Надеюсь, не помешали? У вас какой-то праздник? Разве вы можете помешать? С рассеянной учтивостью ответил Дункан, в упор глядя на а л а с т о р а Я всегда рад вас видеть. А ведь магистр тоже не знает, как со мной держаться. Понял а л а с т о р и Ему, пожалуй, куда сложнее. Я много раз называл его другом и заверял, что хочу общаться с ним без лишних церемоний, но сейчас всего два дня прошло и столь многое изменилось. И он не знает, зачем я приехал. То ли подтвердить, что все как раньше, то ли... А главное, мне бы самому понять, что я чувствую, кто мне теперь Дункан, по-прежнему друг или дядюшка по несчастью? Или человек, всучивший мне корону, что по ее баргот побрал? Злюсь я на него или нет? Мы выяснили, кто стоит за похищением Айлин, выпалил а л а с т у р отчаявшись разобраться в том, как ему теперь следует обращаться к магистру, и растерянно оглянувшись, уточнил: "Кстати, где она?" И т у т же тяжело вздохнул, поняв, как глупо прозвучал его вопрос. Мало ли где может быть хозяйка дома, если гости приехали так внезапно. Может, у нее какие-то дела. Правда, а й л е н здесь пока не хозяйка. Тем более, мысленно припечатал Алластор, а магистр развел руками. Простите, ваше. Алластор, поправил Алластор, наконец перестав сомневаться. д а перед кем он притворяется, в конце концов. Так запросто, как они слу, не только без предупреждения, но даже без доклада, приезжают только к очень близким друзьям или родственникам, а если он излится на Дункана или лорда Ангуса, то тоже исключительно по родственному, в отличие, кстати, от кузенов р е й н г а р т о н о в Значит, и вести себя надо как с родственниками. Простите, а л а с т о р Чуть заметно, но с явной благодарностью и пониманием улыбнулся магистр. Думаю, она сейчас придет. Почти тут же за дверью простучали каблучки. а л а с т о р обернулся, ожидая увидеть подругу, по которой, оказывается, жутко соскучился, и обомлел. На пороге стояла Джун г а р к а смуглая, с черными косами, свисающими из-под желтого, как весенний одуванчик, головного платка в зеленой рубашке с настолько свободным воротом, что это опасно приближалось к самой границе приличий. В трех юбках, надетых одна поверх другой: желтой, как платок, зеленой, как трава, и самый нижний, черный, зато густо расшитый по подолу золотым шелком. А может и не только по подолу, но две верхние юбки надежно это скрывали. Плечи джунгарки укутывала пестрая шаль, на шее блестело ожерелье из мелких золотых монеток, на обнаженных д о л о к т и руках сверкали браслеты. Штук по пять-шесть на каждый. а л а с т о р моргнул и услышал восторженный голос Лу. г р а н д и о з о Какая пленительная джунгарская танцовщица, мибела сеньорина. На следующем маскараде вы просто обязаны показаться в этом наряде. Мисс сеньорина? Лу так называет лишь. Айлен? Неуверенно спросил а л а с т о р и наконец понял. Что глаза Джунгарки ярко-зеленые, цвета весенней травы, лукавые и невозможно родные. Не узнал, хихикнула Айлин и кинулась ему на шею. а л а с т о р крепко ее обняв, невольно поразился: подруга была совершенно не похожа ни на тихую, безукоризненно любезную и доброжелательную леди Бастильера, ни на ту растерянную и немного испуганную незнакомую. Странно повзрослевшую Айлин, что выпрыгнула из зеркала в особняке родителей. Сейчас, несмотря на изменившийся цвет ее кожи и волос, не говоря уже о странном наряде, он словно воочию увидел девочку, с которой г р ы з яблоко на крыше склепа Корсинов. Ту самую Айлин, его дорогую не леди, с милой и задорной улыбкой, сияющим лицом и словно светящимися в предвкушении веселого приключения глазами. А если приключение и окажется вдруг не веселым, то уж незабываемым станет непременно. Стоило ему ее отпустить, как а я л и н а к а з а л а с ь в объятиях Лу, которого тоже обняла в ответ. Больше того, наглый и т л и й с к и й кошак обхватил Айлин за талию, приподнял в воздух, повернулся как в п о и р а н е и поцеловал ее в щеку. Смоляные косы, перевитые тонкими бисерными нитями и украшенные на концах золотыми колечками. Качнулись по воздуху и опять упали Айли на н плечи, а смуглое задорное личико просияло еще ярче, и она снова хихикнула. Аластор, онимев от столь вольного поведения друга, покосился на Дункана, но тот лишь улыбнулся с таким благодушием, словно Ло и в самом деле был настоящим котом. Нельзя же сердиться на кота, если он мурлычет и требует ласки. Хотя лорд Бастельера, пожалуй, уже кинул бы какое-нибудь проклятие, мрачно подумал а л а с т о р Даже если нет, он уж точно не был бы так благодушен. Интересно, Грегор Бастельера всегда таким был? Или его характер испортился на войне? Или дело вообще не в характере, а в чем-то другом? И перехватил взгляд а й л е н брошенный на магистра, а потом и его ответный. Так вот оно что. Они же смотрят друг на друга так, что никому другому между ними просто нет места. Так смотрят друг на друга отец с матерью, так м е с ь е р смотрит на госпожу и лаизу, и на мгновение аластору стало жаль лорда Бастельера. Вот как получается. Ты можешь быть красавцем, героем, спасителем страны, дворянином высокого рода, и все это не заставит женщину смотреть на тебя таким взглядом, ми белла с е н ь е р и н а Вы разбиваете сердца, решительно заявил Лу, и, поймав кончик косы Айлен, потёр его пальцами. Алхимическая краска, м хорошая штука, но смывать следует аккуратно. И волосы сушат. Я обязательно пришлю вам потом масло для волос и кожи. У г о с п о ж а есть масло, возразила экономка магистра, входя в гостиную. Самое лучшее масло из Орлезы, розовое масло, миндальный. Оливковый. Когда госпожа смыть краска, амина р а с т е р е т ь ее масло с головы до ног. О, я вижу в его м е л ы х руках. Лучан о т в е с и л мауритке поклон, ухитрившись посмотреть на нее уважительно и у м и л ь н н о одновременно. Полагаю, гардеробом с вами тоже поделилась эта прекрасная дама. Айлин улыбаясь кивнула, поправила браслеты и пожаловалась. Целых три юбки. Надо же, как тяжело быть настоящей дунгарской ж женщиной. Госпожа не настоящей, фыркнула Амина. Настоящей дунгарской ж женщина дюжина юбок носить и не жаловаться, радоваться, что столько есть. Дюжина на себе носить, другая в сундук лежать, сердце радовать. И милостиво посмотрела на л у ч а н а Все это прекрасно, не выдержал а л а с т о р но зачем? Айлин, ты собираешься на маскарад? Не пойми меня неправильно, но ты уверена, что для этого самое время? И куда? Ну что ты говоришь? Подруга посмотрела на него укоризненно. Конечно, я понимаю, что мне нигде нельзя показываться, поэтому и оделась вот так. Она расправила верхнюю юбку и к р у т а н у л а с ь посреди гостиной так быстро, что оборки всех трех взлетели. открывая стройные ножки аж до середины икры. а л а с т о р успел увидеть, что обута Айлин в мягкие кожаные туфельки, а на ногах у нее нет чулок. Замерев, Айлин придержала юбки и посмотрела на а л а с т о р а с Лучиано, проказливо улыбаясь. л у ч и а н а всем лицом изобразил восхищение, а сам а л а с т о р смутился, но такая Айлин нравилась ему куда сильнее своей же бледной тени. Все благая матушка, и как он мог столько времени не замечать разницу, считая, что Айленд о в о л ь н а своей супружеской жизнью? Вот как выглядит действительно счастливая женщина рядом со своим мужчиной. Донна а й л е н пожелала украсть лошадь. невозмутимо и совершенно серьезно сообщил магистр, и только его черные о р л е з и й с к и е глаза смеялись, да в уголках губ притаилась едва заметная улыбка. Мне остается лишь исполнить желание моей донны. Женщина нельзя отказывать. Авторитетно подтвердила Амина, заходя а й л е н за спину и поправляя на ней платок. Если женщине не дать, что она хотеть, женщина сама придумать, как это взять. Тогда мужчина сильно пожалеть, что отказывать. Крась т лошадь. Растерянно повторил а л а с т о р не то чтобы сомневаясь в словах Дункана. Зачем бы магистру было придумывать такую немыслимую чушь? Да и джунгарский наряд а й л е н вполне соответствовал именно такому замыслу. Сколько пытаюсь их осознать. Какую лошадь? Зачем? Луну, хихикнула подруга и сразу, погрустнев, вздохнула. Она осталась в доме лорда Бастельера. И ты думаешь, лорд Бастельера откажется ее тебе отдать? – п р о з и л Саластор. Нет, конечно, Грегор Бастельера не слишком приятный человек, но неужели он к тому же настолько мелочен? Конечно, нет, возмущенно запротестовала Айлин. Просто я не хочу, чтобы меня выследили, понимаешь? Лорд Бастельера сразу поймет, что Луну забрала именно я и Джени, н мою служанку, тоже. А дунгарский ж табор можно искать по всему идору и не найти. Да и вряд ли хоть кто-то сможет сказать, какой именно табор. Протянул а л а с т о р оценив все великолепие подобной маскировки. На землях Вельдеронов часто останавливались джунгары, отец никогда их не гнал, даже сам порой являлся к таборным кострам. И самые разбойные д ж у н г а р о никогда не посягали на лошадей с и х к о н е з а в о д а Определенно, этим людям не чуждо своеобразное благородство. Но вот отличить один табор от другого а л а с т о р б ы не взялся. Пожалуй, для этого нужно быть джунгаро. Нет, и в самом деле замечательная идея. Вот только я тоже поеду, заявил он решительно. Что вы так смотрите? Я делал с лошадьми все, но ни разу не воровал. Мне тоже интересно. Неужели все, мон сеньор? Лучано сделал страшные глаза и х и д н о уточнил: "Совсем все? О, -о, о, Дункан, вы там ближе. Дайте ему п о д з а т ы л ь н и к будьте любезны", попросил а л а с т о р и повернулся к а м и н и Милая дама, а для моего лица у вас найдется такая же замечательная краска. Волосы-то можно спрятать под платком, хотя это вряд ли спрячешь. И растерянно тронул бородку. Лучано изящно увернувшись от показного подзатыльника, лениво отвешенного ему магистром, усмехнулся и пообещал: "Не волнуйся, Альс. Накрасим так, что даже гранд сеньора Джанет не узнает. И смыть потом это несложно. Утром опять будешь блондином. Только вот одежда. Гранд сеньор, боюсь, для Альса нам придется позаимствовать уже ваш гардероб. Идите сами на и л у ч а н о кивнул магистр. И добавил пару слов парализийски. Красавица экономка поклонилась и внимательно оглядев а л а с т о р а поманила Лучана за собой. Вслед за ними, снова рассмеявшись, в ы п р ы н у л а Айлин. Кажется, ей просто нравилось бегать в развивающихся джунгарских юбках и з в и н я украшениями. а л а с т о р у вспомнились молодые кобылки с их конезавода, которые, застоявшись, скакали по выгулу, а потом гордо и весело вышагивали под седлом. Точно так же встряхивая гривой и хвостом, он вздохнул и повернулся к магистру, внимательно встретившему его взгляд. Пожалуй, Айлен очень вовремя оставила их вдвоем. Некоторые вещи лучше сначала обсудить с Дунканом. Значит, Этьен Райнгартен. Раверстан потер лоб и вздохнул. Если бы я только не был так самоуверен. Ведь я видел, что р а й н г а р т е н о беспокоен. Но у любого магистра множество поводов для беспокойства, а у шумагистра, навлекшего на себя неудовольствие Архимага. Но если Этьена не успокоило свидетельство разумника, то я отнюдь не уверен, что успокоит ритуал. Человек ослепленный тревогой скорее придумает весьма веские причины, по которым ритуалу тоже нельзя доверять в полной мере. Так что же, его не нужно проводить? вскинулся Ластор, мгновенно вспомнив о вчерашних сомнениях. Вдруг а й л е н все-таки нет, о таком даже думать нельзя. Но все-таки вдруг непременно нужно, горячо возразил Разумник. И Аластор с облегчением выдохнул. Хотя бы для того, чтобы в следующий раз, если таковой будет, Этьен пришел к вам, а не попытался действовать своими силами. Думаете, будет следующий раз? Безнадежно спросил Аластор. Я буду искренне рад ошибиться, помолчав, ответил магистр. Кто знает, вдруг р а й н г а р т е н настолько верит в этот ритуал, что не станет сомневаться в его результатах. Но только после проверки его безопасности, разумеется. В этом отношении я готов довериться м н е н и ю леди Немайн. Все-таки она действительно выдающаяся ритуалистка. А вы сами, Дункан, разве вы в этом не разбираетесь, как разумник? Удивился л а с т о р Видите ли, ваше величество. Раверстан слегка поморщился. Этот ритуал создавался не для разумников, а против них. Мы им воспользоваться не можем. Я, конечно, могу рассчитать воздействие, но Немайн аранвен точно справится лучше, особенно если прибегнет к помощи дары, который тоже исключительно силен в ритуалах. Конечно, для гарантии хорошо бы проверить ритуал на ком-то еще. Думаю, у службы к а н с и р а найдутся подопытные преступники. А то, что Айленн побывала в запределье, не может... И скозить последствия ритуала? – задал а л а с т о р мучивший его вопрос. Вдруг она, ну, не знаю. о держимостью Барготом нельзя заразиться, понимающе улыбнулся магистр. Это ведь не оспа и не чума. Пожалуй, даже мне было бы безопасно пройти этот ритуал, если я правильно понимаю его суть. И он задумчиво взглянул на лист, исписанный сложными символами. который Аластору сегодня утром принес канцлер. Насколько я могу судить, данный способ отслеживает именно ту лазейку для Баргота, которую создает сам человек своими действиями и мыслями. Или не лазейку, а распахнутые врата, если Баргота приглашают добровольно. А затем еще нужно, чтобы Баргот этой дверью воспользовался, овладев разумом и душой человека. Ни ко мне, ни к а й л е н это не относится. Я даже не уверен, что этот ритуал повредил бы м е т р у Денверу. Очень сомневаюсь, что Баргот действительно отвечал на молитвы и стремления этого мерзавца. А вот Морхольд определенно получил бы по полной. Значит, Айленн его пройти безопасно? По сути, да, спокойно подтвердил Дункан. Но лучше проверить косвенные опасности и последствия. Все-таки создатели ритуала не слишком сильно заботились, чтобы не повредить здоровью проверяемых разумников. А я, пожалуй, теперь буду особенно внимательно приглядываться и прислушиваться к магистру р а й н г а р т о н у Жаль, что нельзя убедить его пройти лечение от собственных страхов. Для этого нужно искреннее желание. А просто читать его мысли вы не можете, хмуро спросил Алластор. Я понимаю, что это бесчестно, но готов взять любую ответственность на себя. Вдруг он еще что-то задумает против Айлин. Прямо сейчас он должен быть уверен, что леди б а с т е р ь е р а похитили. Помолчав, ответил Разумник. Потом будет ожидать последствий ритуала и еще какое-то время их обдумывать. А потом, надеюсь, мне все же удастся уговорить его на лечение разума. Читать мысли магистра напрямую я не могу. Он ведь носит защитные артефакты, как у любой глава гильдии. С Денвером тогда просто повезло. Второй раз я бы на такое везение не рассчитывал. К тому же я ведь рассказывал, чем м н е грозит такое нарушение правил чести. а л а с т у р кивнул и вздохнул, соглашаясь. Действительно, Дункану следует быть особенно осторожным. Ну что ж. Он ведь прав насчет р а й н г а р т о н а Время у них точно есть. А вот и мы, разгласила Айлин ярким звенящим вихрем, снова влетая в гостиную. Ал, ты должен это примерить. Немедленно. Вслед за ней ввалились остальные, причем Лучана тоже оказался переодетым. Теперь на нем были просторные темные штаны, зато рубашка переливалась на солнце огненокрасным шелком. Вдобавок расшитым золотой нитью черные кудри лу перехватил широкой пестрой лентой, не закрывая их целиком, но п о д х в а т и в сбоков и собрав на затылке. А вместо пояса повязал такой же яркий шелковый кушак с кистями, подозрительно похожий на женский платок. Да его р от рубашки у него завязывался как-то странно. Зато следовало признать, на дворе н и на он теперь был похож меньше, чем п е р л ю р е н на с т а р е в о г о жеребца. Джунгаро, как есть Джунгаро. От сверкающих дерзким весельем кошачьих глаз и до кончиков сапог для верховой езды, в которые Лучано заправил мешковатые штаны, и даже п е р с н и с которыми Луни пожелал расстаться, на его смуглых пальцах теперь смотрелись не роскошными драгоценностями, а ярмарочными побрякушками из цветного стекла и того самого золота, которое знающие люди называют джунгарским. О, я вижу, вам нашли гардероб, усмехнулся магистр. Действительно, мои вещи, даже домашние, здесь не годятся. Они слишком простых цветов. А это как раз то, что нужно. Благодарю, Алонса. Смуглый здоровяк, ростом и шириной плеч, пожалуй, не уступающий Дункану, и такой же чернобородый, с достоинством поклонился. В руках у него был целый ворох рубах, таких сверкающих ярких, что Алластора в глазах заребило: пронзительно-алые, желтые, винные. Ярко-голубое, пламенно-рыжее, лиловое, зеленое. Бросив рубахи на диван, здоровяк отступил, сложив руки на груди и гордо взирая на этот в о р о х Какой б о г а т ы й г а р д е р о б у вашего повара! восхитился Лучано и магистр с усмешкой развел руками. Алонсо когда-то был контрабандистом, сами понимаете, не мог же он отказать себе в таких приятных мелочах. Кажется, я выбрал не ту профессию. самым серьезным видом посетовал Лучана и вытащил из груды желтую р у б а х у Пример, ь Альс. а й л е н улыбаясь, отвернулась, и Аластор, сняв камзол и рубашку, покорно натянул чужую, пронзительно желтую, хотя и сомневался, что в ней он будет достаточно похож на Джунгаро с его то светлыми волосами и бородой. Но Лучана вроде бы сказал, что это не помеха, да и на а й л е н достаточно взглянуть. Здоровяк повар тут же подал ему головной платок, такой большой, что волосы под него наверняка спрячутся полностью, черный и густо расшитый желтым шелком того же оттенка, что и рубашка. Кожу мы затемним, радостно сообщил л у ч а н а а бороду покрасим. Лу, меня смущает твоя рубашка, признался Аластор. Мне кажется, что она женская. И ты думаешь, слуги в п а л а ц е б а с т и л ь е р а увидят разницу? Искренне поразил с я л у ч а н а и мгновенно подумав, добавил: «А если и увидят, то наверняка решат, что ничего другого, от д ж у н г а р о и ждать было нечего». Не сомневайтесь, друг мой, р е з к о добавил магистр. Доверьтесь искусству Амины и нашего дорогого л у ч а н а А я, пожалуй, тоже воспользуюсь любезностью Алонса. Он пригляделся к вороху рубашек. И Айлин, ахнув от восторга, принялась перебирать их одну за другой, каждую прикладывая к Дункану. Кажется, она очень жалела, что на разумника нельзя надеть сразу д ю ж и н у как те самые юбки. Аластор спрятал улыбку. Да, определенно стоит пойти на это безумство, чтобы увидеть такую счастливую Айлин. Там у ворот ожидает наша охрана, тихонько сказал ему на ухо Лучана. Мне их предупредить, или мы уйдем так, чтобы они ничего не поняли и ждали короля? Не стоит, вздохнул а л а с т о р У них приказ, а я обещал а р а н в е н а м Скажи, чтобы не попадались на глаза. Ну, как обычно, и н и ч е м у не удивлялись. Монсеньор р а з в о л и т развлекаться? Понимающе улыбнулся л у ч а н а Если королю угодно воровать лошадей вместе с джунгарами, кто ему может запретить? По сравнению с иными развлечениями это сущая мелочь. М? Кстати, Альс, хорошо, что ты выпил моё зелье. Так, на всякий случай. Готов поставить все свои дворянские драгоценности против платка г о с п о ж и Амины, что пылкие джунгарки не упустят такого лихого молодца. Как же Кормелю шла эта шелковая рубашка глубокого винного цвета? Легкая ткань облегала плечи и торс, не столько скрывая могучую с т а т ь сколько подчеркивая мышцы. Благородный оттенок идеально сочетался с черными волосами и смуглой кожей. Айрин поймала себя на том, что ей хочется запустить руки под шелк и ласкать Кормеля, гладить кончиками пальцев и ладонями горячее тело, которое она теперь знала на ощупь. Все благая матушка, до чего сладкое безумие! Неужели это и есть милости, которые ты посылаешь мужчинам и женщинам, заслужившим твое благоволение? И значит ли это, что ты не гневаешься? Ведь она, Айлин, все еще связана супружескими обетами с лордом Бастельера и должна хранить ему верность даже в раздельном проживании. Но ведь наш развод это лишь вопрос времени. Постаралась утешить себя Айлен и торопливо отвела взгляд от едущего рядом с ней верхом магистра. Я честно призналась лорду бастильера, что не намерена больше быть его женой. Я дала ему полную свободу. И если он не вернет мне мою добровольно, я буду просить об этом а л а с т о р а Видит все благая матушка, я достаточно уже наказана за свое легкомыслие. И как же хорошка Армель, мой любимый. Нет, белые рубашки ему тоже идут несказанно. и все-таки винный или темно-изумрудный. Обязательно уговорю его почаще надевать что-нибудь все такое, ну хотя бы дома. Она снова покосилась на магистра, который все д л е дуна торнадо оказался выше всех всадников, кроме разве что а л а с т о р а У того под седлом тоже был очень рослый жеребец. Удержалась, чтобы не хихикнуть. Ал такой забавный в этом наряде, красивый, но забавный. И теперь, когда он с м е и л мать с Они с к а р м е л е м удивительно похожи. Из ала тоже получился изумительный джунгаро. Наверняка его никто не узнает. Вот только д р а г о ц е н н о с т и ала с т о р н а отрез отказался надевать, хотя Амина великодушно предложила ему какую-то особенную с е р ь г у для которой не нужно прокалывать ухо, а ему бы пошло. И опять ее взгляд, как приклеенный, вернулся к лицу Кармеля, и его черным волосам вместо простого шнурка... перевязанном алой ленточкой. Еще одна уступка, которую магистр сделал своему новому облику. Оказывается, мужчинам очень идут серьги. Не всем, конечно, и не всякие, но Кормелю просто исключительно. Майя Донна. к о р м е л ь повернулся к ней и вопросительно приподнял бровь. Что-то не так? Все прекрасно, заверила его Айлин и отвела взгляд. стараясь не покраснеть, но не признаваться же, что откровенно любуешься своим мужчиной и думаешь о том, что вечером сможешь сама снять с него этот шелк, такой мягкий, льнущий к рукам. Айлин едва не облизнулась, представив, как развязывает ворот рубашки, словно снимает обертку с коробки упоительно вкусных конфет. А под шелком, под шелком гладкая бронзово смуглая кожа. которую так и хочется снова тронуть губами кончиком языка. Никакие конфеты с этим и близко сравниться не могут. Благие семеро, какое счастье, что к а р м е л ь п о д а р и л ей артефакт, скрывающий мысли. Иначе сейчас, у з н а ю на чем она думает, со стыда сгорела бы. Кстати, о с е р ь г а х Сегодня утром за завтраком Айлин решительно потребовала, чтобы к а р м е л ь снова надел б р и т е р с к у ю серьгу. Нет, конечно, иметь при себе порталный ь ключ, да еще совмещенный с накопителем, это очень удобно, и она была искренне благодарна любимому мужчине. И вот только вспоминать об обстоятельствах, при которых получила этот самый ключ, ей совершенно не хотелось. к а р м е л ь к счастью, не стал спорить и только попросил помнить, что порталный ь ключ по-прежнему принадлежит ей. Ты тоже, возмутилась Айлин, и поспешно уточнила: "Ты тоже принадлежишь мне, и комплектом с серьгой нравишься мне больше". Чрезвычайно п о л ь щ о н заверил ее к а р м е л ь не пряча улыбку, а потом взял руку Айлин и медленно поцеловал ее пальцы, останавливаясь губами на каждом. Конечно, кровь тут же бросилась ей в щеки, но руку Айлин не отняла. И смотрела на черноволосую голову магистра, склоненную перед ней, с радостным изумлением. Как же это оказывается приятно! Даже такие простые прикосновения ощущаются совсем иначе, не так, как раньше. И кажется, что во всем ее теле что-то меняется, словно она, Айлин, долго спавший под снегом сад, наконец, озаренный весенним солнцем. Снег растаял, земля согрелась, и вот уже сад шумит листвой. Радуясь, что может ответить солнцу каждым бутоном, распуская его в прекрасный цветок. А второй ключ – камень в твоем обручальном кольце. Серьезно добавил Кармель, распрямляясь. Портал в моем саду настроен только на вуаль. Он позволяет перейти в нее совершенно свободно. Но с этим кольцом ты можешь отправиться туда любым другим порталом, стационарным или разовым. Камень в кольце хранит и координаты. И допуск на порталную ь площадку в Уали для тебя и для всех, кого ты пожелаешь взять с собой. Спасибо за доверие. Айлин посмотрела на кольцо, которому уже так привыкла, словно всегда его носила. Третье кольцо в ее жизни, подаренное по-настоящему дорогим человеком. Первым стал мажеский перстень от отца, вторым гербовый от Алластора, и вот теперь третий дар. означающий так много. Если обручальное кольцо б а с т е л ь е р а было знаком ее от добровольного отказа от свободы, то с кольцом к а р м е л я заменившим его, свобода к ней вернулась. Ну вот мы и приехали. Услышала она голос магистра и мгновенно вынула из раздумий. Отсюда Алонсовернется домой, прихватив твою лошадь. В особняк б а с т е л ь е р а ты поедешь над дунгарской повозке с другими женщинами, чтобы спрятаться среди них. Так же, как мы постараемся затеряться среди верховых мужчин джунгаро. Гран сеньор, вы договорились с настоящим табором? Восхищенно ахнул Лучана. Грандиоза, вот эта маскировка, а как будет весело! И Айлен, завороженно глядя на открывшуюся перед ними картину, молча с ним согласилась. Действительно, грандиоза и весело, настоящий табор. Такого, кажется, даже в романах никогда не было. На огромном пустыре, она и не знала, что в столице такие бывают, стояла дюжина с лишним повозок, накрытых лоскутными навесами из кожи и парусины. Горели костры, на которых что-то готовилось. Мирно п а с л и с ь здоровенные валы, а немного в стороне щипал траву целый табунок р а з н о м а с т н н ы х лошадей. И люди, множество смуглых, ярко одетых людей, женщины в длинных юбках, рубахах. и цветастых ш а л я х увешанные украшениями, черноволосые и уже седые, но неизменно похожие друг на дружку особой манерой держаться, походкой, жестами. Мужчины, одетые чуть ли не ярче женщин. Ее собственные спутники сразу перестали казаться разряженными, словно павлины. Теперь они выглядели совершенно естественно. Дети в обносках, едва прикрывающих тело, особенно у мальчиков, но даже эти обноски Тоже п е с т р ы е и шум, крики, музыка. Музыка? Мы что, попали на праздник? Ошеломленно спросил Аластор, пока расплывшийся в улыбке л у ч а н а снимал с поводьев д о н н ы нарядные подвески и рассовывал их по карманам. Дункан, вы уверены, что вломиться в особняк б а с т и л ь е р а целым табором это безопасно? Откуда вы вообще знаете Джунгар? То есть настолько... чтобы договориться с ними о подобном. А, это забавная история, усмехнулся разумник и, помолчав пару мгновений, добавил: теперь уже безусловно забавная. Однажды я был очень расстроен, до того, что даже устроил загул в одном столичном трактире, не без известных красных п н т о л о н а х Собственно говоря, тогда они и получили новое название. Но об этом в другой раз. Чтобы не пить в одиночку, я пригласил за стол магов из Красной гильдии. Они как раз там что-то отмечали. А потом в трактир заявились д ж у н г а р о чтобы заняться своим обычным ремеслом. Ну, вы знаете, погадать, поиграть на скрипке, переброситься в кости, а в промежутке спереть что-нибудь, подсказал Лучана. Кстати, Альс, ты бы убрал поглубже кошелек, что носишь на поясе, а то нас уже встречают. Ну что вы, Лучана? Улыбнулся Кармель, спешиваясь. С теми, кто сам приезжает в табор, Джунгаро свято соблюдают традиции гостеприимства. Напоить могут, обыграть в карты или кости тоже, даже лошадь обменять или попросту предложить купить. Но чтобы обокрасть или как-то оскорбить, это против их собственных законов, а законы Джунгаро, как они говорят, получены ими от старых богов. куда раньше, чем в мир пришли семь благих и Баргот. м о я Донна, вы позволите? Он протянул руку, на которую Айлин о п е р л а с ь чтобы соскочить с лошади. Разумеется, она могла сделать это и сама, любая б о е в и ч к а может, но как не воспользоваться случаем для еще одного прикосновения? Рядом спешились а л а с т о р и Лучана. Алонса напротив поклонился Айлин. И взял повод кобылы, на которой она приехала. к р а с и в о й вороной фраганки, послушный и милый, но все равно не такой замечательный, как Луна. Айлен учтиво кивнул а в ответ, и повар-контрабандист, обменявшись с магистром парой слов парлизийски, уехал. Когда в табор приезжают гости, табору улыбается странник, громко заявила высокая, совершенно седая старуха. Приближаясь к ним во главе целого отряда джунгар по моложе. Похоже, она была здесь важной персоной, потому что звенела и сверкала украшениями, как праздничное древо, а из-под ее верхней юбки, малиновой и расшитой серебряной нитью, выглядывало еще штук десять, и все, разумеется, разных цветов. а й л и н вдруг поняла, что слова Амины про дюжину юбок, радующих сердце любой джунгарки, были вовсе не шуткой. Да это же хуже корсета. Как в них поворачиваться можно? И это что же получается? Она в своих трех тут выглядит бедно одетой простушкой. Зато мужчины со мной такие, что только п о з а в и д о в а т ь Тут же утешила она себя. И кони тоже. Эх, надо было все-таки пушка с собой взять. Жаль, что он слишком приметный. Зато п о с т о р о ж и л бы наших лошадей. Законы законами. Но на дона торнадо, огонька и дону. н Эти славные люди поглядывают, как Саймон на корзину сладостей. д ж у н г а р о столпившись вокруг, и правда восхищенно цокали языками, разглядывая коней, а кто-то смелый даже протянул руку к дону Торнадо. Благородный о р л е з и е ц с такой ф а м и л ь я р н о с т и не одобрил. Страшные зубы щелкнули в воздухе там, где мгновение назад была рука Анахала. Вместо испуга тут восторженно заахал, но все же сделал шаг назад. Потому что Дон Торнадо продолжал скалиться, словно пес, и постукивать по земле копытом. Рядом с ним зафыркал и также затанцевал огонек. Рады быть вашими гостями, п о ч т е н н а я Даримхан, невозмутимо отозвался Кармель. п р о с и м принять нас у вашего огня. Это моя женщина, указал он взглядом на Айлен. Это мои друзья, кивнул он на а л а с т о р а и Лучана. Доброго дня, почтенная сеньора, поклонился Лучано. п р о с и м вашего гостеприимства. а л а с т о р тоже отвесил поклон, не выпуская из рук повод огонька и донны. в а й какие гости! Старуха придирчиво оглядела сначала Айлен, потом ее спутников. Красивые птицы, важные, перья джунгарские, а крылья и голос не наши. Но это ничего. Странник велит принимать любых гостей, лишь бы приходили с добром. Пойдем, красавица, обратилась она к Айлен, расплываясь в ласковой улыбке. Не бойся, никто здесь тебя не обидит. Мужчина твой сказал, помочь тебе надо. Так мы поможем. Спасибо, сударыня. Айлен от чего-то немного робея присела в учтивом реверансе, придерживая пальцами юбки. Я вам очень благодарна. Хорошая девочка. Милостиво кивнула ей старуха. Видно, мать с отцом тебя как надо воспитали. И тут же гаркнула на свою свиту, сменив тон к о к о п ы т н ы й наставник или офицер. А вы чего встали? Глазами хлопаете. Гости в таборе. Мясо с огня снять. Вино поставить. Коням воды налить. Гостей к о ч е г о отвести. Или все это бедная старая даримхан делать будет. Айлин про себя хихикнула, глядя, как д ж у н г а р о разбегаются по поручениям. Бедный старый Даримхан. Конечно, у Кармеля и а л а с т о р а тут же почтительно забрали поводья коней. До Наторнада еще и опаслива, а потом повели гостей к пылающему костру, откуда тянуло вкусными ароматами. Тут же подскочила молодая джунгарка с подносом полным еды: хлеб, сыр, мясо. Даримхан взяла с подноса плоскую лепешку. Круто посолила ее крупной серой солью и подала Кармелю. Тот принял лепешку обеими руками, аккуратно отломил кусочек соленого хлеба и сунул в рот. Медленно прожевал, проглотил и передал лепешку а л а с т о р у Тот сделал то же самое. За ним Лучана. Айлин, уже догадавшаяся, что это ритуал, положенный по местному этикету, с нетерпением ожидала. Пока до нее дойдет очередь. Взяв изрядно уменьшившийся кусок, она под пристальными взглядами джунгаро отломила поджаренный краешек. Обычный хлеб, только соленый и пахнет дымом. Вкусно. Проглотив свой кусочек, она растерянно посмотрела на остаток, но молодая джунгарка, улыбаясь, протянула поднос, показывая, что лепешку можно положить обратно. л у ч а н а кстати, уже что-то жевал а оттуда. И а л а с т о р явно намеревался последовать его примеру. д ж у н г а р о убедившись, что гости следуют этикету, как будто потеряли к ним интерес, тут же занявшись своими делами. И возле а й л е н с ее спутниками остались только Даримхан и ее молодая помощница. Налить вам вина, моя донна? Негромко спросил Кармель. Или, может быть, воды? Понимаю ваше нетерпение. Скоро мы отправимся в путь. Скоро, скоро, закивал а д р и м х а н Только сына моего подождем и отправимся. Сын мой табор этот водит, пояснила она с гордостью. Четверо сыновей у меня и две дочери, а внуков... Она начала загибать пальцы, что-то бормоча под нос. Похоже, считала. Сбилась, вернулась, опять сбилась и с великолепным простодушием пожала плечами. Ай, да зачем их считать? Все они в этом таборе либо мои, либо родня. Пусть вам все благая столько же подарит. Примного благодарен, п о ч т е н н а я даримхан, р а з в а л с я Кармель, и его глаза весело блеснули. Мы обязательно постараемся. Айлен, чтобы не покраснеть, торопливо от него отвернулась и огляделась. Интересно, откуда здесь музыка? Всего в дюжине шагов у другого костра стояла повозка, украшенная цветами и лентами, а несколько мужчин играли на скрипках, причем так задорно, что Айрин захотелось покружиться в танцы. На скрипках, ну надо же! Интересно, откуда у джунгаро скрипки? Негромко спросила она. Это любимый инструмент их народа, ответил Кормель, и а й л и н удивленно взглянула на него. Скрипки, народные? Да к тому же джунгарские, но ей всегда казалось, что это очень благородный и сложный для освоения инструмент. Не зря же они есть во всех оркестрах. В Дарвинанте скрипки появились, когда я учился на последних курсах, продолжил Разумник, просветлев лицом так, как это бывает при каких-то очень приятных воспоминаниях. И поначалу именно в оркестре Академии пожилые метры решительно не одобряли это новшество. и считали его непристойным. Подумать только, дунгарские скрипки. А что дальше? Адепты могут додуматься танцевать п о и р а н у А потом король Малкольм женился на принцессе Беатрис, и п о и р а н у действительно начали танцевать. Сначала при дворе, а затем и везде. Так ты застал времена, когда ее еще не было, ахнула Айлин. Ни п о и р а н ы ни скрипок. Ужас какой! Я думала. Это было так давно, и вдруг Растирина осознала, что времена, о которых говорит Кармель, это еще до ее рождения. Ну да, он гораздо старше нее, но чтобы настолько, больше чем в два раза. Почему-то она никогда об этом не задумывалась, воспринимая как должное и его опыт, и положение магистра, которого в юности не достичь. д ж у н г а р о любит этот инструмент, неторопливо продолжал Кармель. Как и музыку в целом. Гитара и скрипки обязательно у них на всех праздниках, да и вообще при любом случае. Вот, например, прямо сейчас в таборе не праздник, а поминки. Поминки? р а с т е р я н н о переспросила Айлин. Тогда почему все так радуются? От костра, где играли, действительно донесся взрыв смеха. Затем двое мальчишек выскочили на свободное место и принялись танцевать. размахивая руками и выбрасывая ноги, словно же ребята. Как же не радоваться, красавица! Всплеснула руками Даримхан. т р о ю р о д н ы й дед моего старшего сына покинул нас. На новую дорогу дедушка шагнул. Новый путь начал. Нельзя ему слезами дорогу мочить. Обидится. Какой интересный обычай! Завраженно отозвалась Айлин. Радоваться на похоронах. Хочешь на дедушку посмотреть? Заулыбалась Даримхан. Окажи нам честь. Порадуйся с нами вместе. И вы тоже, гости дорогие. Немного смущаясь, Айлин пошла к повозке, где Джунгаро расступились с приветливыми лицами перед ней и Кармелем. Следом подошли а л а с т о р и Лучана. Путника песнями провожать надо, продолжала пояснять Даримхан. Плясать ему в след положено. чтобы с легким сердцем уходил и о тех, кого оставляет, не горевал и чтобы ни в коем случае не решил навестить безутешных родственников мысленно поддакнула Айлин и присмотревшись к провожающим уверилась, что характер у покойного явно был запоминающийся очень уж искренне поют она перевела взгляд на повозку, в которой покойный дедушка нарядно одетый и украшенный цветами и лентами лежал с таким брюзгливым лицом, словно ему не нравился ни цвет лент, ни количество цветов, ни искренность песен. И заморгала. Тонкие, прозрачные, как паутинки, лиловые нити некроэнергии над телом не замерли в неподвижности, как это положено, а закрутились в едва заметные воронки. Более слабый некромант их, пожалуй, не заметил бы. И сначала Айлин испытала прилив гордости, а потом вспомнила, где видела такие воронки, только более явные, тщательно прорисованные лиловыми же чернилами для наглядности. В г р и м у а р е мастера к и р а н а Айлин в гляделась еще старательнее. Никакой ошибки. И что делать? Надо сказать родственникам, какой опасности они подвергаются, но вдруг Джунгару оскорбятся. Госпожа д а р и м х а н осторожно начала она. А вы не хотели бы показать своего почтенного родственника некроманту? Понимаете, есть некоторые признаки, которые я вижу как магесса. При темная госпожа тебя одарила, закивала старуха. Что же мы не понимаем что ли? Большая честь. Так что ты там о признаках говоришь, девочка? Некроэнергия выпалила ободренная Айлен. Она показывает, что из этого человека может получиться нежить. Вы только не обижайтесь, прошу. Но его обязательно нужно показать некроманту и как следует упокоить. Я бы сама, но не могу сейчас. И некромант должен быть сильный, очень сильный, потому что пройдет полгода, год, и из этого тела может вылупиться стригой. Она выдохнула последнее слово и все-таки испугалась. Вдруг их сейчас прогонят или не п о в е р я т А стригой это очень опасно. Стрегой? – переспросила старуха и чуть ли не удовлетворенно кивнула. Вот и мы так подумали. Из кого бы еще с т р е г о ю получиться? При жизни из трех таборов крови попил. С чего бы ему после смерти меняться? Собравшиеся вокруг д ж у н г а р о тоже кивали и переглядывались. Айлен поняла, что ничего не понимает. Так вы знаете? Растерялась она. А как же тогда поминки? Так поминать его это не мешает? В свою очередь удивилась старуха. Зачем же у людей праздник отнимать? А некроманту показать надо. Эта девочка верно сказала. Вот с а м о м лучшему и покажем. Все равно к нему пойдем. Так два дела за раз и сделаем. Джунгаро снова закивали, довольно перешептываясь. Айлин о н е м е л а пытаясь осознать. Дорогая сеньора д а р и м х а н мурлыкнул рядом Лучана. Верно ли я понял, что вы намерены взять этого почтенного покойного сеньора и отвезти его в п а л а ц ц о куда мы с вами собираемся? Уверен, г р а н ь сеньор Бастельера будет чрезвычайно рад. Но мы ведь не станем ждать там его появления. И как тогда быть? Да просто оставим ему дедушку, радостно заявила Даримхан, и Джунгаро уже в который раз закивали. Если он такой великий мастер, то уж сам знает, что с п о к о й н и н а к и м делать положено. А мы ему тело доставим со всем уважением и споем по дороге, и спляшем. Глядя на сияющие лица вокруг, Айли не могла и слова вымолвить. Вместо нее это сделал Лучана. Вломиться с песнями и плясками целым табором в п а л а ц а и выменить чистокровную о р л е з и й с к у ю к о б ы л у на усопшего дедушку, причем будущего стригоя. Благими и барготом клянусь, дорого бы я дал, чтобы увидеть лицо г р а н д с е н ь о р а когда он вернется домой. Помолчал и задумчиво добавил. Хотя, пожалуй, лучше оказаться в этот момент подальше.